Глава 30. Дни полетели один за другим, похожие словно близнецы. Да-да, целая вереница непосредливых шумных близнецов. Я просыпалась рано утром и едва успевала позавтракать, как звякал колокольчик. А потом начиналась кутерьма. Люди шли в лавку один за другим. «А это у вас что? А ту штучку покажите? Ух ты, вот это да! А как это работает? Обалдеть!» Горожане явно заинтересовались моим товаром. С удовольствием рассматривали волшебные штуки, буквально подпрыгивали на месте и аплодировали, когда я показывала что-то из этого в действии. А вот покупать не спешили. Или после того, как битый час отсмотрели самые интересные товары, отводили глаза и брали на стойку от простуды за пару медиков. Да уж, мой первый заказ для Вселенной, написанный в торопях и без должной формулировки, всё ещё работал. А вот новый, хороший и правильный не спешил его сменить. Так? Стоп. Отставить уныние. Сработал первый, сработает и второй. Просто нужно дать этому время. Это же волшебство. Его не надо подгонять. Торопить и понукать. В него надо верить. А ещё лучше что-то сделать в эту сторону. Хотя разве я не делаю? Кручусь весь день, как карусель без тормозов, а результат приблизительно один и тот же. К вечеру набирается несколько серебрушек мелочью. «Может, надо делать что-то другое?» — робко пискнул какой-то из моих внутренних голосов. «Что?» — рявкнул на него другой. «Хватать за шкирку покупателя и тыкать носом в товары, пока не купят? В целом, тактика интересная, но, боюсь, не сработает». Колокольчик звякнул, и в лавку зашли две девицы, годков это к восемнадцати на вид. «Доброе утро!» — пропели они почти хором. «Мы бы хотели посмотреть ваши товары. Да-да». «Сначала ту метлу, которая ругается», — уточнила одна из них. «Теперь я их узнала. Мы как-то провели вместе увлекательнейший час, после которого мне понадобился успокоительный чай и терапия котом». «Вы же на неё вчера смотрели, да ещё и ругательство в блокнот записывали», — хмуро напомнила я. «Позавчера», — обиженно уточнила одна из девиц. «И сегодня тоже хотим посмотреть». «А можно её взять ненадолго?» — осенила вдруг вторую. «Буквально на часик. Хотим девчонкам показать. но потом принесём». «Надо же, какая восхитительная незамутненность сознания». «Нельзя», — строго сказала я. «И посмотреть тоже нельзя». «Почему? Что вам, жалко, что ли?» Лица девчонок вытянулись. Я очень к месту вспомнила шуточку из интернета. «Каждому, кто работает в сфере обслуживания, нужно официально разрешить бить одного клиента в день». «Очень правильное и разумное предложение». «Мне жалко, а некогда», — устало вздохнула я. «Мне товары продавать надо, а не показывать. У нас тут лавка, а не музей». «А зеркало, которое красиво делает на время, тоже не покажете?» — печально протянула девушка. Я энергично помотала головой, решив стоять на своём. Никаких больше презентаций. «Хм, а вот эта мысль, презентация. Не по двадцать раз на дню для каждого, что пожелает увидеть, а одна большая» и никто из присутствующих не сможет мне потом сказать, а я вот этого ещё не видел, покажите, пожалуйста. Но если хотите посмотреть на товары и на то, как они работают, приходите послезавтра. Будет презентация. Я все товары покажу, всё о них расскажу. И подружек своих приводите. Я окинула девчонок оценивающим взглядом. Но лучше пусть с мамами приходит или с папами. Да хоть с дядюшками и тётушками, лишь бы с теми, у кого есть деньги. Презентация? Не поняла одна. «То есть показ?» — уточнила вторая. «Именно показ». «Ну вот, нет ничего нового ни под одним солнцем, и под солнцем этого мира тоже. Просто название другое». «Ух ты! Мы придём!» — восхищённо запищали девчонки. «Не забудьте, в среду в пять пополудни». В пять пополудни — отличное время. Горожане по большей части уже покончат со своими делами, а на улице всё ещё будет светло. «Хорошо, хорошо. Мы сами придём и всем расскажем». Девчонки, довольные, выскочили из лавки. А я тут же направилась к шкафу и попросила. «Выдай-ка мне много-много листиков. небольшеньких, большеньких, формата опять». Я открыла шкаф и ничего там не увидела. «Ну да, откуда волшебному шкафу знать про наши форматы?» Я закрыла шкаф и внесла уточнение. «Величиной чуть больше ладошки». Открыла шкаф. И действительно увидела стопку бумаги. Шкаф всё сделал правильно. Единственное, в чём ошибся, края листочков были обрезаны не как положено прямоугольником, а в форме той самой ладошки, только чуть больше, как и заказывала. А что, так даже оригинально? Следующим на очереди был сундук. Мне нужны фломастеры или карандаши. Что-то такое, что рисует ярко и гораздо лучше, чем может сам художник. Чтобы было красиво, как у... Я хотела сказать, как у нейросети, но потом осеклась. Ясно же, что такого сундук не поймёт. Как у настоящего художника. Надо сказать, поднимала крышку я не без волнения. В отличие от шкафа, который всегда был на моей стороне и старался помочь, чем мог, сундук обычно капризничал. Внутри меня ждал фломастер. Один-единственный. Я вздохнула. Кажется, ничего красочного создать не получится. Ну что ж, будем работать с тем, что есть? Я усела из-за прилавок и написала «Волшебный показ». Только получилось не моими обычными каракулями, а очень даже симпатично и ровненько. Ярко-красные буквы с блестяшками. Секунду подумав, я добавила гораздо мельче магической всякой всячины. Стоило мне закончить фразу, фломастер метнулся в уголок листка и нарисовал метлу. Симпатичную мультяшную метлу. Коричневый черенок и рыжая щётка из прутьев. «Ух ты! С такими фломастерными талантами действительно достаточно и одного!» Воодушевлённая этим открытием, я продолжила писать. И вскоре объявление было готово. Показ в среду в пять пополудни. Магическая лавка открывает свои секреты. Угощение и веселье гарантируются. Я перечитала текст своей рекламки и на всякий случай добавила «Вход бесплатный». И перешла к следующему объявлению а потом к следующему и к следующему. Колокольчик звякнул. На пороге появился новый покупатель. На этот раз меня посетил щекастый и весьма округлый господин с пенсне в левом глазу. От посетителя так веяло солидностью и обстоятельностью. Ну, наконец-то! «Здравствуйте!» — улыбнулась ему я. «У вас же тут магические товары!» «Именно они!» — отрапортовала я бодро. «Вас интересует что-то конкретное?» «Ну, я, вообще-то, посмотреть», — нерешительно сказал он. «Что ж, теперь на этот случай у меня есть изящное решение». «Отлично». Я взяла в руки только что изготовленное приглашение. «У нас скоро большой показ, как раз для того, чтобы всё рассмотреть и увидеть». «То есть метлу, которая ругается, не покажете?» — вздохнул он. «Ну надо же, она ведь серьёзный взрослый человек». «Обязательно покажу. В среду в пять вечера». Приветливо улыбнулась я. «Но если хотите, можете её купить прямо сейчас. Судя по всему, вы уже знаете, как она работает». Он схватил пригласительный, помялся на пороге и вышел за дверь. «А что, так работает гораздо лучше?» И я приступила к следующему листочку. Теперь торговля шла веселее. Я уже на входе делила покупателей на тех, кто с серьёзными намерениями, а кто только посмотреть. Любопытствующих граждан звала на презентацию, а тем, что приходили по делу, продавала товары. В моём плане был только один изъян. Приглашения рисовались медленно, а покупатели приходили быстрее, чем я успевала закончить с очередным листочком. И тут меня снова осенило. Изготовив очередное приглашение, я направилась к шкафу. «Смотри, я сейчас положу тебе бумажку, а ты сделай много-много точно таких же, чтобы рисуночек и буквочки всё было точь-в-точь. Точь. Сможешь?» «Сделать из шкафа ксерокс — это, конечно, отличная идея. Только вот потянет ли? Хотя, если он может изготовить платье и набор инструментов, почему бы ему не справиться с какой-то там бумажкой?» Сердце отчаянно стучало, когда я открывала дверцу. А когда открыла, захлопала в ладоши. Меня ждала целая стопка приглашений. «Так, стоп!» — остановила себя я. «Рано радоваться. Нужно ещё почитать, что там». Я забрала стопку и направилась к прилавку. Внимательно перечитала. Да уж, кажется, шкаф у нас большой шутник. Мой текст он оставил без изменений, но зато в каждом из приглашений добавил кое-что от себя. Например, приходите в шляпе, со своей едой можно, домашние питомцы приветствуются, будьте готовы удивляться, не забудьте улыбку, обещаем не показывать семейные альбомы. Я перечитала все листочки до одного. Ничего ужасного и опасного там не было, так что можно было смело раздавать чем я и занялась.